глава 32 не дергайся шепотом проговорила я на ухо Лью, хотя для этого пришлось схватить его за волосы и потянуть чтобы во-первых наклонился а во-вторых никуда не делся смотрим что дальше будет все согласны между тем разошелся се поглядывая в нашу сторону со скрытым торжеством тогда решено С этой минуты никакие прежние зароки не имеют силы. Каждый может делать так, как захочет. Пацанва помладше заорала от радости, прыгая по кухне. Повара наблюдали за этим бедламом, кто равнодушно, кто с легким интересом. Взрослые-то прекрасно понимали, что ничего не изменилось. Это только мелкие на волне эмоций могли поверить, что их оставят в покое. Увы, кто сильнее, тот и прав. Уже завтра мальчишки убедятся заставить их работать за других легче легкого, без всякого карикатурного рабства. А вот защищать их отныне не будет даже хозяин, и есть возможность получить вдвое больше тычков и колотушек. Жалко их. Но я не всеобщая спасательная служба воспитателей. Мне бы со своими проблемами разобраться» а мои проблемы застыли с усликами. Ладно, мелкие. Те просто смотрели по очереди, то на меня, то на Лиу, побросав свою работу и выжидая, что мы скажем. А вот сам первый миньон... Ох, ох, Выдыхай! Твой брат на самом деле тебя просто ревнует и хочет, чтобы ты жил с ним, а не со мной. Выдохнула я в плечо застывшему блондину. Тот окаменел еще больше, а взгляд стал только злее. И этим злым взглядом он так прожигал довольного близнеца, что улыбка на лице Селье увяла, сдулась и осела, как неудачный бисквит в духовке. Раз все решили, что прежние договоренности отменяются, так тому и быть. Голос Лио был морозно-спокойным, и я поневоле поежилась начиная понимать, что первый помощник выкинет сейчас что-то еще более невообразимое. «А я не сумею его остановить, поскольку брюква его знает, что он собирается делать». «Это даже к лучшему», — продолжал между тем Лиу. «Наши игры в зарок и рабство детские и несерьезные. Он осторожно высвободил свой рукав из моих судорожно сжатых пальцев, отошел на полшага и развернулся. Посмотрел на меня и вдруг опустился на одно колено. «Мой господин, я с вами навсегда, перед гранью и за ней». Потому, какая абсолютная повисла в кухне тишина, даже дыхание не стало слышно. Я поняла, что брюквец действительно полный». И окончательный. Да вашу душу на грушу и в карамель. А мне что делать? Судя по ошалевшим взглядам окружающих, он как минимум вассальную клятву сюзерену приносит. Даже отставив в сторону идиотизм ситуации, какие к хренам вассалы и сюзерены на кухне среди поваров? Надо же как-то отвечать, чтобы, не знаю... Принять, не принять. Главное, его не слишком опустить при этом. Чёрт, но у него глаза сейчас такие, что не принять нельзя. И что теперь? Для начала этот черт инициативный удостоился от меня не менее прожигающего взгляда, которым я попыталась передать ему всю палитру моих эмоций, увенчав эту кучку большим знаком вопроса. Мол, и чё? Чё делать-то? Нашёл, понимаешь, время для рыцарских обрядов. А предупредить, не знаю, отрепетировать, хотя бы слова на бумажку выписать. Да Лио, заколбашенного адреналином и собственной решимостью по самые уши, не сразу дошло, чего я там ему семафорю глазами. Пауза затягивалась, и к концу ее блондин попытался изобразить на лице нечто вроде отчаяния и выжженного в пепел доверия. А потом его мозг-таки продрался через волны гормонов и перевел мою огненную пантомиму правильно, потому как отчаяние сменилось пониманием, а потом растерянностью, а потом. А потом я плюнула, шагнула вплотную и приложила руку ему на плечо. Постаралась, чтобы смотрелось не сильно смешно и чтобы одновременно чувствительно ущипнуть за такую подставу. И прошипела, не разжимая губ. «Убью, сволочь! Что вговорить? «Принимаю», — выдал придурок еле слышно. До меня даже не сразу дошло. «Что?» «Принимаю», — «Просто скажи «принимаю».» «Принимаю!» — озвучила я во весь голос, а потом шепотом все еще коленно преклоненному герою. «Ну, погоди у меня, ты еще сто раз пожалеешь, поканец. «Не-а!» — счастливо выдохнул нахал и быстро поднялся с колен, перехватывая мою руку с плеча и молниеносно прижимаясь губами к костяшкам. Я крикнуть не успела, как меня уже отпустили. Кто-то в дальнем углу кухни со всхлипом втянул воздух. Все зашевелились. Один силье стоял неподвижно и таращился на меня и своего брата-близнеца так, словно увидел целых два привидения разом. Мне показалось, что в какой-то момент его глаза загорелись чуть ли не безумием. «У-у-у!» У стола стоит там ножей, у маньяка расчленителя выбор хуже. Не знаю, чем все это кончилось бы, если бы рыжий Цанти и Ко не выкинули номер. Хрен их разберет, что у мелких заместная азбука морзе из перемигиваний. Но я пискнуть не успела не то что отскочить или убежать, а эти пятеро хлобысь и уже на одном колене возле меня. И все тянут хором ту самую песню Поубивала бы Только решила, что груз шеи сняли, а тут а тут их даже не пятеро, их шестеро. Самое паршивое, что я додумалась пересчитать обновленных миньонов только после того, как вслух в шестой раз произнесла принимаю Э! -э цанти, пух, кори. «Бори, Наталь и гусь? А я, главное, уже слово волшебное ляпнула. Обратно не заберешь». «Что здесь происходит?» — прервал представление громкий и грозный рев, вернувшегося в свою вотчину главного повара. «Господин Жуй принес обратно мои драгоценные круги для очага. Сначала отдал их мне, а потом сурово развернулся к остальным». Барабанная дробь подзатыльников прозвучала волшебной музыкой. И это, несмотря на то, что мне самой прилететь могло почти стопроцентно. Совсем ополоумели. Что за представление? Оно ну по местам и за работу. Уф, знаете что, господин Жуй? Что бы вам сто лет везло, как владельцу казино на игровых автоматах? а то я серьезно думала уже прямо сейчас сбегать из этого дурдома, будь что будет. Оно, конечно, судя по взглядам, которые дядюшка бросает на своих племянников и на меня, ждет нас серьезный разговор. Ну и что? Может, хоть понятно станет, что все это значило и как нам дальше жить. Главное продержаться до вечера и следить, чтобы селье, от которого натурально прикуривать можно, никого не зарезал. К вечеру от напряжения у меня начало двоиться в глазах. И я даже не поняла, кто на просьбу напиться подал мне чашку с холодной водой. Выпила махом, только на пятом глотке почувствовала странный привкус – Чашка выпала из рук и со звоном покатилась по каменным плитам.